Глава двадцать третья. Оксана. «Я прекрасно отдаю себе отчет, как это прозвучит именно из моих уст. Но, может, стоит не уезжать с места происшествия, а вызвать органы. И пресечь так поползновение этого мерзавца я бы могла свидетельствовать». Начала не слишком решительно Елена, опустив глаза и прозовев щеками. «Господи, как же я ненавижу вот это вечный, настолько мне знакомый, въевшийся в плоть и кости, стыд жертвы, от которого не избавиться годами. Стыд за то, что ты страдала, что вроде как в чем-то значит самая виновата. Что-то когда-то не увидела, не смогла избежать. Я обернулась к Елене, а видела в ней свое отражение. Ведь я сама чувствовала прямо сейчас нечто похожее». Как если бы часть вины за это безобразное происшествие, за новое проявление жестокости, по необходимости лежала и на мне. Плевать, сколько раз твердила себе, что ни в чем не виновата, что Матвей уже был таким, и не я его изменила. Вот и она сейчас наверняка вспоминает, как еще совсем недавно я была свидетельницей ее бессилия перед жестокостью и стыдиться этого. Но это не наша вина, не наша, но, однако же... «Это бесполезно», — покачала я головой. Он забил насмерть человека на глазах десятков людей. И вот уже на свободе спустя два года, а сейчас его семейка еще и пострадавшим выставит, с ним судится. Я поежилась, вспомнив эти судебные заседания, что превращались, по сути, в издевательство надо мной, выставляемое какой-то тварью, конченной из-за которой положительный со всех сторон парень и ценный член общества очутился в тюрьме. — Это ад какой-то. Не нужно нам к этому внимание органов привлекать. Поддержал меня Лекс и сверкнул искоса глазами с каким-то азартом, что ли. — Сами управимся. Уж ближайшие недели четыре он точно нас не побеспокоит. — Почему? — посмотрела я на него. — Ну, со сломанной рукой ножом сильно не помашешь, если он не левша, конечно. Тогда стоило обе ему. — Ножом? Ужаснулись мы с Еленой в унисон. И он сломал Матвею руку, не просто ударил, а нанес увечье. В животе опять противно потянуло и заныли все места моих старых травм. Вот она, говорю же, та самая вина, засевшая в костях даже. За жестокость, что все случается и случается вокруг меня. Ты слабачка, Оксана. Стрелять в человека собиралась, Да. «Да при мысли об увечье даже у этого скота-швеца у меня в желудке как баллон жидким азотом лопнул». «Виноват», — ляпнул, не подумавши девушки. Нахмурился Саша, коротко глянув на меня, явно раздосадовав на себя. «Он приходил в школу с ножом?» В ужасе прошептала моя коллега, ясно не только об этой ситуации, но еще о своем чем-то. «Божечки, да как же их таких земля носит? А если он опять? Там же дети!» А вот к этому вопросу я считаю, правильным будет привлечь нашего Михаила Константиновича, чтобы он провел беседу с руководством школы. На тему надежности охраны он умеет такие разговоры разговаривать, чтобы впечатлились. Стоп! Опомнилась я от накрывшего с головой испуга в момент, когда увидела, как швед бросается на Сашу со спины. Я чуть не обезумела от ужаса, и только вцепившаяся в меня Лена смогла удержать от того, чтобы не броситься к мужчинам. «А это я ведь еще даже ножа не заметила, как и она». У меня перед глазами только кровавая картинка из прошлого промелькнула. «Вы знакомы, вы и дядя Миша, так?» «Я хочу знать, что происходит вокруг меня». «Знаете, а давайте домой тогда и перекусим, и поговорим». Отвел взгляд Лекс и завел машину. «Я тогда Мише позвоню». Тоже явно смутилась Елена. «Он рассердится, если мы ему не сообщим». «Да уж рассердится!» Пробормотал со вздохом мужчина. Чует мое седалище стремительно приближающийся запах скипидара. И он снова схватил мою руку и поцеловал, заглянув в глаза. «Оксан, ты, главное, в голове держи, что у нас все серьезно поняла? Сейчас уже все всерьез надолго, и каждое слово — правда. А изначальные водные, они херня полная и уже не важны, лады?» Что-то мне страшно становится. Оксана, в этой ситуации тебе нечего бояться, поверь. Положила мне ладонь на плечо Елена. Тебе может показаться странным, но все, что мужчины сделали, было сделано из заботы о тебе и в попытке оградить от неприятностей. Я проморгалась и головой даже мотнула. Что-то я понимаю все меньше и меньше. Но ведь это я вас, тебя хотела... И при чем тут дядя Миша вообще? Мы что, не случайно встретились с ним тогда? Нет-нет, у школы как раз вы пересеклись совершенно случайно. Он искал встречи со мной. Она покраснела окончательно. Так уж вышло, что между нами нечто произошло, а тут как раз ты. Вышла от меня все на нервах, сорвалась, вот Миша и распереживался за тебя. Ну, чтобы не наделала глупостей, ну и вот... «Не случайно встретились мы с Лехой с тобой». Бросая короткие косые взгляды, продолжил за нее Саша. «Корнилов поручил нам за тобой приглядывать, оградить от контактов с настоящим криминалом. И если надумаешь, ну, кое-чего, подпадающего под тяжелые статьи у КРФ, типа, принять у тебя заказ». «То есть я, ваше задание от дяди Миши? Я даже не смогла бы сейчас сказать, что чувствую». Можно было бы все обозвать каким-то фарсом. Но вот слишком ведь все серьезно. «Оксан, я что сказал тебе про изначальное водные?» «В жопу их, поняла?» «У нас все уже совсем другое иной уровень, пойми». «Ребята, мне не представляете, до какой степени неудобно заводить о таком сейчас речь, но не сказать тебе, Оксана, я не могу. Думала в походе наедине, но чего уже?» «Так, я еще не успела переварить новость о том, что была для своих любовников заданием от бывшего соседа. Что, очевидно, щел меня психованной, блуждающей миной, требующей контроля. Так и еще что-то». «Оксана, дело в том, что Мария, наша язва Степановна, умудрилась тебя увидеть с обоими парнями». Глядя исключительно на свои руки, торопливо сказала Елена. И оба раза в моменты, не оставляющие сомнений в сути ваших взаимоотношений. — Твою мать! — прошипел Саша сквозь зубы и накрыл своей ладонью мои до судорог, оказывается, сцепленные на коленях кисти. И, как ты понимаешь, она не применула сообщить об этом не только всем, кто захотел ее слушать в коллективе, но и Наталье Викторовне. Я сглотнула, справляясь с нервной тошнотой». Вспомнила те самые злорадные взгляды коллег на совещании. Представила, как они перешептываются за моей спиной, смакуя реальные и вымышленные подробности. Конечно, они не могли знать всей правды, но мне-то не легче почему-то. Пока это просто слух, запущенный этой недалекой и неприятной женщиной. Но я знаю, что это только начало, Оксана. Продолжила Елена мягким тоном, поглаживая по плечу. «Я работаю с этой... подольше». И была уже свидетельницей, как она и на пустом почти месте умудрялась сожрать двух молодых девочек, что пришли к нам работать. Одну только за намек – подозрения на романтические отношения с мальчиком из выпускного класса. Хотя он уже был совершеннолетним, и по факту ничего и не было. Мария Степановна умудрилась в итоге раздуть все до таких размеров, что бедняжку уволили со страшным скандалом по статье. Преподавателям она работать не сможет никогда с таким пятном на репутации. Что она устроит тебе мне и подумать страшно?» «Пусть только попробует!» Зарычал Лекс, но тревожный блеск в глазах скрыть не мог. «К сожалению, этот вопрос силовым вмешательством и охраной не решишь. Я еще очень надеюсь, что никто из школы не заметил последнего происшествия. Да, вот сейчас подумала и понимаю, что вызывать полицию было совсем не вариант. Это старая... «Женщина. Обязательно использовала бы еще и этот повод для того...» Она осеклась и глянула виновата, но я продолжила за нее. «Для того, чтобы объявить меня во всеуслышание падшей женщиной и уволить с волчьим билетом». «Не смей!» – рявкнул Саша с такой горячностью, что мы с Еленой вздрогнули. «Не смей так думать о себе сама, и никому я не позволю». Оксана Александр прав. «Не нужно падать духом из-за того, что в вашей жизни происходит нечто, способное шокировать других. Ведь это ни в коем разе не их дело. Тем более не этой гадкой, хоть и подозреваю, что несчастной женщины». Покачала головой моя коллега. «Но мы правда подключим Мишу, и он сможет что-нибудь придумать. Поверь, он умеет нажимать на такие кнопки в людях, ты не представляешь. По крайней мере, возможности уволиться просто по собственному». «Елена, вы с ума сошли!» — оборвала я ее, засмеявшись нервно и горько. «Чтобы его подключить, я должна сначала рассказать ему, что у нас с Лексом и Лешей, чтобы и он начал меня считать. Но тут меня пронзила догадкой. Или он уже знает. Если я ваше задание от него, то вы ему...» «Что?» — опешил Лекс. «Нет, нет, нет, нет, Оксан, ты чего?» «Ну, совсем-то в твари конченная нас с братухой не зачисляй. Не было ничего такого ни в планах, ни в докладах. Да и самих докладов не было, по сути, клянусь. Все пошло вообще не так, как должно было быть. На тебя мы с Лехой напоролись и все, к дну пошли». «Напоролись», — вздохнула я. «Вот он леет мотив моей жизни. Я причина одних катастроф вокруг». Дядя Миша умудрился добраться до моего дома на пару минут раньше нас даже, так что в мою квартиру мы все поднимались в напряженном молчании после скупого общего приветствия. Дверь открыл нам уже предупрежденный и одетый, но еще взъерошенный и с помятой сосна щекой Леша. Корнилов шумно вздохнул, мрачнее, лицом чуть не до черноты. «Время обеда, буду признателен, если что-нибудь организуете, дамы». С ледяной вежливостью произнес он и, указав нам с Еленой в сторону кухни, обратился к моим мужчинам. «Бобровы, выйдем на пару слов». Алексей и Саша кивнули и уже двинулись на выход, а я метнулась на перерез. «Дядя Миша, все личное, случившееся между нами, не было принуждением. Или чем-то еще некрасивым с их стороны. Я на все была согласна и пошла добровольно». «Не случившееся, а происходящее сейчас и в будущем» проворчал Алексей. «Очтено!» Сухо кивнул исключительно мне Корнилов, и они все покинули квартиру.